Руби Хейзл. Тёмная сторона растений. Колдовство, яды и удивительные свойства. Предисловие. Я приглашаю вас на прогулку в прекрасный сад, где цветы и растения умеют говорить и готовы поделиться своими секретами. Помните, что сказала тигровая лилия Алисе? Говорить-то мы умеем, было бы с кем. Надеюсь, что через эту книгу вы сможете услышать их прекрасные голоса. Звонки и глухие, высокие и низкие, с акцентом и без. Навсегда полные жизни. Для энциклопедии я выбрала 65 растений, среди которых есть деревья, цветы и травы. Каждая из них обладает уникальными свойствами, реальными и магическими. От коварной белины до целебной мяты, от нежного иланга-ланга до терпкой полыни. Я познакомлю вас с этими растениями, расскажу их истории, легенды и поделюсь необычными секретами. И при следующей встрече вы будете не только наслаждаться их красотой, но и знать, что они скрывают. А скрывают они довольно много. Одни — из стеснения, другие — из страха, а третьи просто не любят общаться, прямо как люди. В книге объединены научные факты о растениях, их лечебные свойства и то, что некоторые называют магией. Это увлекательное, наполненное мифами красочное описание растений, их света и тени, их реальной жизни и магической, существующей за завесой видимого мира. Книга носит ознакомительный и развлекательный характер. Если вы ищете рецепты травяных сборов и методы лечения с помощью растений, пожалуйста обратитесь к другим источникам.